Глава 32 Я среагировал молниеносно. Когда кровать Мефодия подлетела вверх, а сам пацан вышел к нам, Юлия в тот же миг сорвалась со своего места, выхватывая клинок. Только я опередил её. В чёрной вспышке телепортации я выставил клинок в блоке, отражая её удар. На всё про всё у нас ушло не больше секунды, и этого хватило, чтобы Мефодий противно запищал, «Эй, вы что тут?» «Захлопнись», — сухо сказал я, «пока сам тебе голову не отсек одержимый». Это подействовало как нужно. Мефодий в ту же секунду вжался посильнее в стену, что-то пробурчал, а затем заговорила Потака. «Ты хоть понимаешь, кого защищаешь?» — оскалилась она. «Он враг всего живого!» «Враг всего живого в другом месте», — парировал я. «А теперь сядьте все и поговорим». Мне пришлось повторить просьбу, чтобы ребята переключились со своих переживаний. Юлия села на мою кровать, а Мефодий, принимая свой прежний облик, сел на свою. Я же выдвинул тумбу, в которой Победа прятал всякую ерунду долгое время и оказался посередине. «А теперь приступим». Я покосился сначала на одного, а затем на второго. «Какая цель у красных?» Посмотрел на Мефодия. «Не подскажешь?» «Я ничего не буду говорить», — недовольно ответил тот. «И уж тем более при ней». «Я сейчас ему голову отрублю». Юля уже начала вставать, но я не дал этого сделать. «Значит так, оба два». Я взял победу за воротник и бросил на свою кровать. «Сидите рядом и учитесь хотя бы сейчас разговаривать». «Ты», — посмотрел на Юлю, — «даже не смей ничего делать с ним». «Но почему?» — она явно удивилась. «Он же одержимый, он...» «Он пока что человек», — отмахнулся я. «Да и не все одержимые плохие, знаю парочку. Тут я собрал. Которые против восхождения Красного Бога, или как там называется, это ваша шляпа». Посмотрел на Мефодия, и тот усмехнулся. Смешно? Я так и знал, что ты ненормальный. Хитро улыбнулся тот. Играешь в одну игру как с нами, так и с ними. Но убийцу он предпочел не смотреть. Я же, понимая, что разговор выйдет тяжелым, набрал побольше воздуха в легкие и начал. Начнем с простого. Со слов моего приятеля. Я покосился на Юлю, но не имея ее в виду. «Демоны специально долгое время не проявлялись. Первые одержимые появились лет сто назад, не меньше, верно?» «Верно», — кивнула убийца. «После последней войны мы долго жили в мире. Убивая монстров», — поддакнул Мефодий. «Очень мирно». «Тем не менее», — я перебил обоих, «мы получаем то, что сейчас одержимых становится все больше и больше, а значит, демоны готовятся к возвращению». Как синие, так и красные. Они оба переглянулись, но промолчали. Их удивило слово «синие», и это было очень хорошо заметно. Сегодня я убил одержимую как синим демоном, так и красным, и еще она мне многое сказала. Я обошел момент с тем, что я сдох. Про каплю оба слышали? Они одновременно кивнули. — Вот, в общем, мне нужно понять, где я ее могу найти и еще. Я покосился на Мефодия. — Ты, я так понимаю, давно в этой теме, а если учитывать, что ты постоянно ошибаешься с Адольфом Брониславовичем, то Юля права насчет того, что и он одержим. — Я ничего тебе не скажу, — огрызнулся тот. — Можешь убить меня. Потом улыбнулся я и повернулся к Юлии. «Что ты знаешь о капле?» «Сильный монстр, который так и не был побежден», — начала вспоминать она. «В мире убийц слагали легенды, что маги могли пользоваться самой настоящей магией, а не всеми этими усилениями. Вот тогда, в те времена, погибла человеческая вера в то, что мы можем больше, и погибли все красные». «Отлично», — подытожил я. «Что будет, если капля уже здесь? Мир загнется?» «Она всех истребит». — еле слышно заговорил Мефодий. — Она пожрет всех. — Тогда у меня есть предложение, — продолжил я. Красные не просто так последнее время стали активными. Понимают, что пришла смерть, и пытаются как можно скорее получить полноценную армию, чтобы встретить ее. — Резонно, — согласилась Юля, — но это невозможно. — Нет, конечно. Она посмотрела на меня с каким-то обожанием. — Ты сам по себе индивидуум и весьма странный, И твоих способностей уже само по себе подводит нас к началу легенды. Это еще не всё, улыбнулся я. Так. Получается, капли действительно может уже быть в этом мире, верно? Нет? Нет, — одновременно сказали оба. Было бы это так, — продолжила Юля, — появилась бы Целестина, о которой ты говорил. Она — предвестник бурь, сильнейший полководец красных демонов. Она мертва, снова улыбнулся я и посмотрел на перекошенное лицо Мефодия. И всё время была здесь. «Я бы знал», — протянул он. «Нет, точно, ты врёшь, она не приходила в этот мир». «Это была сестра лекаря», — тут же продолжил я. «А это я пожелал, чтобы на пальцах появился огонь, и он появился». «Настоящая сила мага, про которую вы забыли». Я попытался максимально быстро их убедить. А все для того, чтобы Юля встала на мою сторону, ведь поиски врага могли и затянуться. Кто знает, кто придет после Целестины, а Мефодий попал под раздачу. Но он слишком часто шатался с академиком, и уж явно местность знал получше некоторых. А теперь подведем итог. Я встал и посмотрел на обоих. Капля есть, и я знаю это. Но вот где именно, увы, знал бы, с вами бы не говорил. Она в Академии, точнее, под землёй, и мне нужна ваша помощь, чтобы её найти. Мефодий, сучий потрох, просто забился в истерике, меняя голос то на себя самого, то на одержимого. Его эти переходы просто чуть не вывели, меняя себя. Ну вот, какого хрена он ржёт? Почему бы просто не закрыть свой рот и не помочь мне? К чему это, клоунада?» Закапывая тело сестры, Всеволод Владимирович долго не мог прийти в себя. Спасая в своё время от тяжёлой болезни, он сам подставил её под удар, не догадываясь, что всё было спланировано за него и давным-давно. Но сейчас... — Чёртовы демоны и их чёртовы игры! — заворчал он. «Вот на хрен было столько учеников убивать, а мне теперь всё это разгребать!» В полной тишине он продолжил своё занятие. От его банды остался только Эдуард, и тот сегодня был белее смерти. Помимо того, что он закапывал родную сестру, ещё и этот вояка слонялся по академии. Что уж говорить про его монстров, от которых ничего не осталось. Если бы не этот чертов Бобров, за которым пришлось бегать, он бы не допустил подобного. — Я знаю, что это ты я убил! — прошепел лекарь. — Костенька Бобров! Знаю! «Только откуда у тебя столько сил, чтобы убить настолько сильное существо?» Мефодий попытался рыпнуться. Стоило мне только начать наматывать круги, но спасла от его побега Юлия, схватив того за волосы и сильно приложила в пол. «Убью вас, соки шепел он. «Всех убью!» «Может, не стоит с ним церемониться?» — спросила девушка. «У меня есть ещё один убийца среди студентов. Знаешь, может, такую...» «Викторию», — догадался я, «которая везде ходит со своим дворецким». «Именно», — улыбнулась она. «Она хоть и слабым окно у неё чудесный нюх. Может найти всё, что угодно». «Только смерти до сих пор не нашла», — зашепел Мефодий. В ту же секунду, видимо, в голове у этого идиота начались изменения. Рожа покраснела, глаза налились краской, а зубы удлинились. То, что его сейчас придётся прикончить, кажется, сомнений уже не осталось, но... Мой карман раскалился. Вырывая вместе с прожжённой ткань кристалл, я от души выматерился и в хлопке, когда реликвия коснулась пола, появилось... оно. «Курф-курф»? Бобёр встал на задние лапки и посмотрел сначала на меня, а потом на победу. «Курф, курф!» «Фамильяр?» — удивилась Юлия. «Их же уже не один век не видели, откуда он у тебя!» «Достался по наследству, — соврал я, — бесполезный кусок бобра, который только и может что клинки жрать!» «Только я не понял самого главного. Бобёр же жрал клинки не просто так, а с конкретной целью. Получить побольше сил, сожрав дух. Поэтому, когда эта хвостатая тварь прыгнула на Мефодия, я просто замер, не понимая, что происходит. А Бобёр тем временем вцепился в руку студенту, от чего тот начал истошно орать. Ни я, ни Юля не мешали животному. И уж точно не пытались его отодрать. Зато Мефодий обо что только не бил бобра. То об пол, то об стену то об тумбу. В общем, пацан развлекался как мог. И в ключевой момент, когда Мефодий уже был готов выпрыгнуть в окно, Бобёр сам его отпустил, прошептал «Коров, коров!» как-то победоносно и испарился в белой дымке. На месте, где эта тварюга сидела, остался лишь кристалл. «Бобров и бобёр!» — прошепел Мефодий, привлекая к себе внимание. Вот уж и дилие. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что произошло. От одержимости победы не осталось и следа. Это заметила и Потака, и сам Мефодий. от чего это я здесь делаю?» — удивился тот. «Я же под кроватью был». «Памяти он точно лишиться не должен был», — улыбнулась Юля. «Обряд экзорцизма без пытки и лишения сил», — она как-то лучезарно заулыбалась. «Понимаешь, что у тебя за классное животное в кристалле?» «Ненавистный бобёр», — парировал я. «А ты?» — я ткнул пальцем в Мефодия. ну как говори, что твой академику думал Победа, к моему сожалению, долго приходил в себя. На вопрос он, естественно, не отвечал, но, тем не менее, сам понимал, что больше в нём нет души демона. И на мою радость... Он радовался этому, но... Я также понял, что он на самом деле шизик, даже без одержимости. Он разговаривал сам с собой, полностью игнорируя нас, рассуждая вслух, какой же Адольф Брониславович нехороший человек. — Сердцами нас пичкал, — пустил скупую слезу победа. — Кишками заставлял следить за убийцами, — он зарыдал, затем сменил голос. «Ну-ка, не льми тряпка!» «Как ты с этим придурком жил?» спросила Юля, но по ему взгляду и сама поняла, что очень хреново. Мы оставили Мефодия одного лишь только после того, когда его оба я пришли к одному умозаключению. Избегать академика да столько, сколько будет возможно. А сами отправились к Виктории Шелест в ее общежитие. Адольф Брониславович долго простоял на берегу реки, высматривая опасных тварей, которые плескались в стенах Академии. Но все они были не теми, кого он ждал. Ему нужно было нечто могучее и нечто стоящее, что было бы способно принять дух из тела человека. «Где этот Мефодий?» — спросил он сам себя. «Говорил же ему прийти, когда вояка уедет». Он повернулся, посмотрел на пустой лес и хмыкнул про себя. «Неужели Дуралей узнал, как я одержимых монстров делаю?» Понимая, что сегодня улова не будет, он медленно поплелся через лес в сторону Академии, размышляя про себя, что же делать дальше. Сила, которая идет из-под земли, уже чувствуется. Синий, который появился вчера из проклятого оружия, уже и был сам предвестником скорого нашествия. Капля уже появилась, и, видимо, не так давно, а это значило только одно. Пора начинать готовиться. Нужно было создавать полубога, чтобы отправить его на поиски капли и убить ее до того, как она станет сильнее. Только вот из задержимых студентов остался только один. Один, известный ему. Надеюсь, он в порядке. Сам себе пробурчал под нос академик, прячась в кустах. В этот же миг около реки стало на двух человек больше. Появился Всеволод Владимирович и его любимый студент Эдуард. Они зачем-то поднесли к берегу цветы и венки, крепко обнялись и вместе зарыдали. — Это не так из-за Василия? — искренне удивился академик. И тут же скрылся в ночи. Пока мы шли в сторону женского общежития, Юлия не унималась, закидывала меня вопросами. «Когда ты понял, что способен на нечто большее, чем просто владеть одержимым оружием?» «С парировал я наглым образом, обманывая ее. «Когда сжег очень любопытного убийцу». Юля не сразу поняла, что я просто избегаю ответа и подстёбываю её. Но, тем не менее, даже задумалась, кто и когда мог умереть в окне. А когда поняла, что я просто обманул её, попыталась потолкаться, словно веселилась. «Случайно узнал», — всё же начал говорить. Я попробовал, понял, что получается, и с тех пор начал развиваться. «А телепортироваться как лекарь, когда стал? Долго учился?» «Нет», — покачал головой. «Само собой пришло». «А что там с Целестиной? Как тебе удалось убить ее?» Она застыла, давая мне понять, что никуда она не пойдет. «Ник, какой больше убийцы, пока я не отвечу на все ее вопросы?» «Откуда ты узнал про каплю?» Она и сказала, я в целом не соврал, а убил просто, обезглавив. Я не стал уточнять, где именно ее убил. «И тебе придется поверить мне на слово, если не хочешь твое дело доверить «Да верить-то я верю», — кивнула девушка. «Просто не понимаю, почему так быстро всё закручивается. Вот ты пришёл две недели назад с какого-то перепугу, получив приглашение. Я так-то монстра убил», — перебил её я. «Вот и получил приглашение. Потом тебе не один раз предсказывают смерть, а ты не умираешь. Затем...» — она покачала головой. «Ты проходишь лучше всех испытания, принимаешь приглашение на проклятое оружие и по итогу овладеваешь мечом стихий. Не слишком много совпадений за такой короткий срок. Я без неё понимал, что да, она была права. Слишком всё быстро и слишком суетливо. Однако, что я мог сделать, если проблемы сами преследовали меня? А теперь, оказывается, ты владеешь навыками, о которых детям говорили в сказках, чтобы те побыстрее уснули. «Ты называешь сказками то», — парировал я. «Во что перестали сами же верить? Я прямой тому пример. И думаю, ты тоже рано или поздно научишься». «Не думаю». Покачала она головой. «Давай вернемся к лекарю». Она все же пошла вперед. «Он у нас оказался родственником. Точнее, он и был братом, но, в общем, я сомневаюсь, что он не знал про одержимость своей сестры. Значит, он сам такой. И что ты предлагаешь?» — улыбнулся я. «Пытать его и узнать, что они задумали? Мне кажется, это и так понятно. Рано или поздно демоны вернутся, и тогда мир снова погрузится во тьму». Если Целестина не соврала тебе и реально почувствовала, что синий бог и демон здесь, уже в этом мире, то нам нужно знать место, где он находится. И чем раньше, тем лучше. Потому что пока по миру не ходят синие, это значит, что у капли нету сил». «И ты думаешь, ее просто так убить?» — озадачился я. «Что-то я сомневаюсь. В прошлый раз ее из ракетницы просто разорвало, а тут...» Я покосился на непонимающую ничего Юлю, хмыкнул и решил не продолжать. В общем, я бы предложила прямо сейчас наведаться в кабинет Всеволода Владимировича и посмотреть, может, он что прячет. А если он сам там будет, то можно попробовать его допросить. Если, конечно, не придется убить. «Убить?» — удивился я. «Ты, мне кажется, забываешь, где находишься». «Ты, мне кажется», — парировала она, — «не знаешь, какой бланш у нас есть». Мы убийцы, этим все сказано. И с городом у нас есть договоренность насчет одержимых в той или иной сфере. Если факт одержимости подтверждается, то я имею полное право убить человека прямо на месте. Это только всякие карлики, типа нашего, особо добрые, и пытаются просто вытрясти демоническую душу, оставляя ребят без жизни и магии. А я менее сдержанная, и в моем клинке больше правды. Какой? Я тяжело выдохнул, понимая, что устал уже от нее. «Быстрая смерть не мучиться. Иногда это лучший выход». Она толкнула дверь женского общежития. В нос тут же ударил запах духов, а в глаза яркий свет, а затем я попал в некий рай для таких, как Мефодий. На меня не смотрела, разве что только самая ленивая. Появление мужчины в общежитии стало неожиданным событием. Девушки оценивали мою внешность, а после смотрели на отметку класса. Юля, немного покраснев, вела меня за локоть куда-то вглубь общежития, приговаривая. «Только не заходи в комнаты, а ещё лучше даже не смотри по сторонам. А дышать-то можно?»